Глава четвертая Мой тяжелый кулак опустился на стол, и фарфоровые чашки с блюдцами чуть не подпрыгнули. Я был просто в бешенстве. Все можно понять, но Краинц сволочь, даже других слов не находится. Не удивлюсь, если он кому-то перешел дорогу, и этот кто-то просто не вытерпел, да и прибил его. За болтовню и невыполненные обещания. Разваливать столик не обязательно. лениво заметил Франц, взяв со стола чашку с кофе. «Ведешь себя, как дикарь». Я мрачно посмотрел на него, Давай понять, что всякая белобрысая язва мне тут еще указывать будет. Однако вдруг ни капли не смутился. Сделал глоток и смешно поморщился. Шрам на переносице стал ярче, чем обычно. Да уж, кажется, в клане не осталось уже никого, чьи лица и тела остались бы без изъянов. И все потому, что нам нужна кровь. Свежая кровь, которая сумеет возродить нас. Я откинулся на спинку стула и посмотрел на площадь. Серебристый свет заливает все вокруг. Зона, светила умроса, никогда не ослепит своих жителей. Оно мягкое и ласковое. Оно всегда скрывается за плотной завесой облаков. По легенде, единая тень и лунный луч решили, что в мире мало света. И создали зоны, деликатное белое солнце мира, которое появилось из тьмы. На площади смеялись дети, прогуливались люди, спешили по своим делам. В моем клане детей рождается все меньше. С каждым разом родители все сильнее страшатся увидеть на теле своего ребенка изъяны. Хотя, что там изъяны, если дети все чаще рождаются мертвыми? Я сделал шумный вдох. К нам подошел Юрген, водрузив на стол стеклянный френч-пресс, где был его любимый кофе со специями. — Что, тоскуем? — поинтересовался он звонко. — Александр, у тебя такое выражение лица, словно весь мир повернулся к тебе задом. — Тут бы я нашел выход, — осклабился я. Мелкий был прав. Ситуация дряная, но если повесить нос и раскиснуть, ничего не получится, хотя Юрген младше меня и Франца на каких-то три года. но мелкий ему идет, и ростом пониже, и душой почище. — Я в тебе не сомневался, — чуть улыбнулся он, наливая кофе мне и себе. — Что не делается, все к лучшему, сам понимаешь. — Не нарывайся, — снова помрачнел я. Но Юрген только пожал плечами. Его лицо не пострадало, да и тело тоже. Все проблемы были спрятаны внутри. Каждый оборот приносил жуткую боль. Поэтому он практически все время находился в человеческом обличье. Даже не помню, когда видел его настоящим. Франц хмыкнул. — Ну давай, скажи, что тебе не понравилась эта девица. Я чуть не выронил чашку. — Ты о ком? — Об этой Анастасии! — улыбнувшись, произнес он, намеренно растягивая ее имя. — Вполне симпатичная. Уж куда лучше прежнего Дорта! — рассмеялся Юрген. — Еще бы знать, откуда она взялась! хмыкнул я. «Ну да, ничего такая. Правда, она сидела за столом, там все не рассмотришь. Но вроде бы миленькая. Очень надеюсь, что новая Дортесса не отыщет самую страшную девку в клане. Не то, чтобы я был столь разборчив, когда дело касается попытки хоть как-то исправить ситуацию. Но не хотелось бы пугать своих оборотней». «Хороший вопрос», — кивнул Франц. Мои ребята никогда не докладывали о наследницах Эрхарта. Старый Лис не мог иметь детей, а вечная вражда окраинцев за власть привела к тому, что кроме него здесь больше никого не осталось. Но ведь можно было воспользоваться древним законом, согласно которому допустимо передать власть в руки избранному члену клана», протянул Юрген. «Почему он этого не сделал?» Я покрутил ложечку в руках, обдумывая сказанное. «Два варианта». Или Анастасия никакая не родственница Эрхарта, и они просто прикрывают свой обман. Или все-таки родственница, но... Где он ее прятал все это время? Повисла тишина. Кажется, это озадачило всех. Войны между тенями и оборотнями остались в прошлом. Нам приходилось существовать мирно, хотя бы потому, что ни у нас, ни у них нет сил победить. Поэтому и необходимо находить компромиссы. которые, откровенно говоря, бесят обе стороны, но пока ничего не поделаешь. — Вообще-то прятать глупо, — тихо сказал Юрген, подперев щеку кулаком. — Разве что боялся подставы от своих. Никто из оборотней не будет покушаться на главу клана теней. Кроме раздора это ничего не принесет. — Само собой, — согласился я, поглядывая на храм тысячи горгулей сквозь хрустальные брызги находившегося рядом фонтана. Давно я там не был. Зайти уважить единую тень и попросить совета. В конце концов, она хранительница нашего города. Ей все равно, кто ты. Тень, оборотень, дым, дар или человек. Она бережет и охраняет всех. К храму подъехало несколько экипажей, запряженных химерами. Что-то зацепило мое внимание, не давая отвести взгляда. Чуть нахмурившись, я всмотрелся в две фигуры. Высокого мужчину в черной одежде. И, кажется, женщину в плаще. Да, вот она сняла капюшон, и по плечам рассыпались каштановые локоны. Даже зоны выхватил их мягкий медовый оттенок. — Так, — протянул Франц еле слышным смешком. — Кого я вижу? Сам черный сказочник пожаловал. Будет весело. — Пройдись по мне, пила. ты, Шварц собственной персоной, — присвистнул Юрген. — Я Анастасия Крайнц. Заключил я, поднимаясь. «Что ж, господа, кажется, я хочу поболтать с милой дамой прямо сейчас». «Анастасия, вы уверены?» Все же спросил Дормар. Он явно беспокоился и не хотел отпускать меня в храм одну. В экипаже воцарилось молчание. Гешихте Шварц проявлял небывалую учтивость. Действовал на нервы. Только молчанием и взглядами, не давая никаких советов. Это радует и раздражает одновременно. Удивляюсь сама себе, какое мне дело до того, что думает этот нотариус. Почему-то жутко хочется услышать его совет и в ту же секунду послать так далеко, чтобы больше никогда не видеть носки его начищенных туфель. Тьфу, поди гормоны пляшут. Но не может же человек одновременно бесить и радовать. Он не человек. — шепнул внутренний голос. Я невольно вздрогнула и чуть сжала кулаки. Да, он не человек, как и все остальные. Что Дормор с его улыбкой, что Маргар с горгульей мордой, что Эрхард с призрачным телом. Уверена, — спокойно ответила я. Вопросы надо решать сразу. Гешихте Шварц покосился на меня. По лицу ничего не понять. Что творится в его голове? Дал ли он верную подсказку? или, наоборот, привез в пасть к чудовищу. Ай, да ладно. Семи смертям не бывать, одной — не миновать. Сдаваться я не собираюсь. К тому же, если все же получится достучаться до этой единой тени, то есть целый список вопросов, которые я хочу ей задать. И, возможно, договориться. Мы подъехали к храму Тысячи горгулей. Стоило химерам остановиться, как Гешихте Шварц подал голос. «Господин Асверт, вам лучше остаться здесь». Дорма разумленно посмотрел на него. «Почему?» «Но есть вероятность, что у господина Крайнца не получилось провести Анастасию не потому, что она иномерянка, а потому, что доступ закрыт всем, кто связан с Крестовым замком. Мы вдвоем уставились на Гешехте-Шварца, переглянулись, поняли, что еще больше запутались. Захотелось домой, подальше от всех этих тайн, загадок и жесткого сидения в экипаже. Откуда вы знаете?» Осторожно поинтересовалась я. «Был случай в моей практике?» Последовал невозмутимый ответ. «Однако, если позволите, я провожу вас до храмовой черты. Из-за того, что я не живу в замке и отношусь к роду Крайнс постольку поскольку, какое-то расстояние пройти получится». Дормор был не в восторге, однако вздохнул, вынужденно соглашаясь. «Что ж, если это даст возможность избежать пожара из синего пламени, то я согласна. Мы вышли и...» Замерли. Храм тысячи Гаргулей в реальности был таким же потрясающим, как и в видении Эрхарта, но ну, или куда он там меня утащил? Я сделала глубокий вдох, любуясь величием строения. Оно чем-то напоминает знаменитый собор святого Вита в Праге, когда ты, крошечный и хрупкий, стоишь у его подножия и смотришь вверх, а он просто вонзается в чистое небо и вышибает воздух из легких. не давая даже дышать от восторга и восхищения. Стянув капюшон с головы, я тряхнула волосами. — Спокойно, Настюндра. Кто бы тут всем не заправлял, он любит красивое. А кто любит красивое, тот, скорее всего, не потерян для общества. Сделав шаг вперед, я увидела сапфировую линию, отделявшую площадь от более темных плиток, которыми выложено все пространство возле входа в храм. Кажется, это и есть та самая черта, о которой мы говорили. Я уже было вознамерилась перешагнуть ее. Но Гешихте Шварц удержал меня за локоть. Кожу обожгло сквозь ткань пиджака. С губ сорвался невольный вскрик. «Подождите, Анастасия! Вы точно хотите этого?» «Чего?» Озадаченно уставилась я на него. «Получить титул д'Артессы безвозвратно. Если Единая Тень благословит вас, выхода потом не будет». И смотрит гад. Так, словно и впрямь беспокоится. Правда, это еще надо рассмотреть. Через невозмутимую маску и упрямо сжатые бледные губы. Эх, уважаемые, я бы тут с вами еще поболтала, только поздно пить боржоми. В смысле давать задний ход, когда тебя уже притащили в Умброс, посадили в кресло Дорта и сказали. Вот тебе руль, детка. Рули. Правда, он немного сломан, но это детали. Понимаете, Дитмар? Его имя как-то сорвалось с губ само собой, и светлые брови немного приподнялись в удивлении. Поздновато вести задушевные беседы, когда я уже здесь стою. Я не просила титула, как и переносы в этот мир, но раз уж все так складывается, то лучше быть Дартессой, чем не быть. После чего улыбнулась, осторожно высвободилась из схватки и перешагнула через сапфировую линию. И замерла, не зная, чего ожидать. Секунда, две. три. Ничего. Мир не перевернулся. Земля не раскололась. Мертвые не восстали из могил и не разлилось синее море пламени. А значит, значит, можно идти к дверям храма. И даже сторожащие вход горгульи не собираются причинить мне вред, только смотрят своими рубиновыми глазами, следя за каждым моим шагом. Я двинулась вперед. В какой-то момент показалось, что кто-то прожигает спину взглядом. Внимательным, голодным, непонимающим. Хотела было обернуться, но тут же одернула себя. Смотреть по сторонам? Потом. Сначала дело. Моя ладонь легла на гладкую дверь. Та тихо заскрипела и медленно отворилась, безмолвно приглашая войти. Без колебаний я вошла в храм, оставляя за собой весь умброс. Двери за мной бесшумно закрылись. отрезав от внешнего мира руки похолодели невольно промелькнула мысль что я зря так храбро рвалась вперед что меня тут ждет вопрос был крайне актуален потому что кругом клубился туман сияющий всеми оттенками синего от пронзительного ультрамаринового до мрачного кобальта все двигалось плясало в каком то безумном танце откуда то донесся смех от которого по спине пробежали мурашки Здесь кто-то есть, древний и могущественный. Для него люди — всего лишь пешки на игральной доске. Захочет — будет вести игру, а захочет — смахнет всех одним движением руки. Он смотрит внимательно изучает меня с ног до головы, не спешит что-либо говорить, выдерживает паузу. Я закусил нижнюю губу, приказывая сердцу не колотиться так бешено. «Спокойно, Настюндра, справимся. Хотели бы убить, не изучали бы». «Да и не вели бы сюда. Откуда я это знаю? Понятия не имею. Только вот есть такая уверенность, и все». «Ну, здравствуй, здравствуй, Анастасия!» Раздался голос, и не поймешь откуда. Он прозвучал словно сразу со всех сторон, проник в мозг и отозвался эхом. «Не разобрать, мужской или женский. Ощущение, будто это... Тень скользит по стене в пасмурный день». Чуть солнце показалось, видны очертания. Зашло, все слилось. Превратилось в одно целое, умело прячась от чужих глаз. «Здравствуйте!» — хрипло ответила я, осознав, что рабею и понятия не имею, что говорить дальше. Невидимые пальцы коснулись моего лица. От макушки до ступней миг понеслась ледяная волна. Я ухнула и отшатнулась. ш не бойся!» Тут же весело донеслось отовсюду. «Ты милая, а я не чудище!» который поедает девушек. «Пока не чудище». «Спасибо». «Утешили», — произнесла я немеющими губами. «И простите заранее, если что скажу не так. Видите ли, я не местная». Короткий смешок заставил туман засверкать. Под ногами будто что-то дрогнуло, и тут же пропало. Продолжая, Анастасия», — прошептал голос. «Продолжай». «Так уж вышло, что моя жизнь осталась где-то там». куда я не могу вернуться. Но там остались люди, которые мне дороги. Я не хочу их потерять. В ответ тишина. Только плещется вокруг синее море тумана. И кажется, что каждая маленькая волна смеется над моими словами. С другой стороны, кажется, все в этом мире условно. Поэтому, отбросив в сторону все сомнения, я продолжила. Я никогда не управляла кланом. Даже магазинам мебели не приходилось. но позорно сдаваться и бежать не собираюсь. И если уж от меня как-то зависит решение проблем, с которыми не смогли справиться местные, то... То что? Тут живет куча народа, и они ничего не смогли сделать. А я приду и все решу? Но, может быть, они просто не хотели. Тогда есть шанс. Хороший настрой, — донесся голос. Посмотрим. Наведешь порядок в клане Крайнс? Узнаешь, кто строит козни и метит на роль главы. цены тебе не будет сумеешь уладить вопросы с оборотнями получишь своих близких людей не дашь умбросу измениться отправишься домой. Я тупо посмотрела перед собой Э, -э, -э, -э спасибо за доверие конечно но как кто из нас тут высказывал пожелание донесся голос со всех сторон тебе теперь и думать как да что Без выходных ситуаций не бывает. «Вы случайно не подрабатывали коучем у моего бывшего директора?» — проворчала я и тут же спохватилась. «Ой, простите, в смысле, я имел в виду, что...» Туман собрался в подобие руки, которая отмахнулась, разбрызгивая в стороны сапфировые искры. «Шутишь? Неплохо. Терпеть не могу унылых трусов. У них мозги вечно отказывают». Мне показалось или в голове прозвучало веселье. «Кажется, все очень печально. Я стою неведомо где». Говорю неведомо с кем, но при этом не испытываю ни капли огорчения. Наоборот, с каждой минутой крепнет уверенность, что все получится. Хорошо или плохо? Это вопрос, но все равно получится. Я переступила с ноги на ногу. «Ну?» — раздалось тут же. «Давай, не томи». «Так, по-моему, я кому-то тут уже надоела». «Ладно, переживем. Бывший тоже говорил, что надоело. Это не смертельно». Мне было сказано, что я должна стать дартесой официально, с торжеством, и для этого надо войти в храм тысячи горгулей. Как мне ею стать, чтобы иметь все права для решения вопросов? Туман замер. Во всяком случае, клубы больше не двигались. А потом мой висок вдруг обожгло. Я вскрикнула и пошатнулась. Перед глазами замелькали тысячи картинок. В ушах зашумело. Сердце словно пронзили острой иглой. Я снова закричала от боли, и кругом опустилась непроглядная тьма. Дартесса, благословением моим теперь ты часть рода Крайнс, истинная полноправная Дартесса клана. Торжество, мишура, которая лишь прикрывает истину, прошелестел голос в моей голове, и снова вернулась возможность дышать. Только вот ноги не держат. Поэтому неведомая сила подтолкнула меня к выходу. Иди, Анастасия. Иди! Раздался скрип, двери распахнулись. Меня буквально вынесло из храма. Я пошатнулась и неловко рухнула. Чьи-то сильные руки тут же подхватили меня, не давая упасть. Мог бы и поласковее! пробормотала я. Тоже мне бог! Я не бог! вкрадчиво произнес кто-то рядом. Эти слова эхом отозвались в голове, и висок со скулой вновь обожгло. То, что Анастасия Краинц упадет мне прямо в руки, я как-то не ожидал. Наверное, думал, что любая уважающая себя Дортеса предпочтет рухнуть на плитку, но не в объятия оборотня. Однако ее это явно не волновало. Во всяком случае, сейчас. Глаза синие и нереальные, смотрят будто сквозь меня. Пухлые губы чуть прикушены. Кожа лица неожиданно оказалась такой нежной, что тут же захотелось прикоснуться. Я осторожно отвел от лица каштановый локон, пропустил пряди через пальцы. Вмиг стало жарче, все звуки смешались воедино. Не осталось ничего, кроме меня и нее, Анастасии, чужачки, хозяйки вражеского клана, от которой зависят жизни моих подданных. Гибкое тело покачнулось в моих объятиях. Пришлось перехватить ее покрепче. она кстати на пол головы ниже меня забавно Обычные женщины теней не могут похвастаться таким ростом анастасия шумно выдохнула Задрала голову и внимательно посмотрела на меня в глазах полыхало синее пламя от виская по скуле спускался витиеватый узор серебристая татуировка чрезвычайно тонкой работы ох знак дортов ничего себе Насколько я знаю, это особая милость единой тени. Она дается далеко не всем. У Эрхарта тоже была, кстати, но только намного меньше. Да и выглядела более тускло. Синие глаза чуть прищурились. Хм, мне показалось, или они начали менять цвет. «Доброго дня, господин Асъёнторг», — произнесла она. «Безумно благодарна, что вы не дали мне неблагородно проехаться носом прямо по площади». Надеюсь, вы настолько же сильно, джентльмен, насколько сильно сжимаете мою талию практически на месте, где начинается за другое место? Доброго, госпожа Крайнс! усмехнулся я после этих слов, резко передумав упускать ее из объятий. Вы умеете быть благодарны так же, как и острить. Но если думаете, что я могу вас оставить без своей джентльменской поддержки, то вы глубоко заблуждаетесь. Это почему же? — поинтересовалась Анастасия тихо, но напряжённо. — Искренне надеюсь, что ей не вздумается заехать коленом в то, что мне дорого не только как память, но и как большая надежда на жизнь полную удовольствий. — Вдруг опять упадете, невинно отозвался я. Анастасия нахмурилась. Чуть свела брови, упрямо поджала губы. — Какой вы предусмотрительный! — наконец произнесла она. — Тем не менее... «На нас пялятся люди, и если вам хочется побеседовать со мной в более интимной обстановке, то так бы и сказали». От ее слов почему-то стало жарко. То ли зона сегодня шалит, то ли со мной что-то не так, и хочется не просто держать, но и перейти куда более активным действием. Однако я тут же приказал себе взять себя в руки и мягко выпустил девушку. Пусть пялились и не люди, а два совершенно наглых оборотня, которые потом мне покоя не дадут. Но переступать черту не стоило. Правда, я не смог отказать себе в удовольствии. И, склонившись к ней, вдохнул аромат фиалковых духов и нежной девичьей кожи. — А вы хотели бы оказаться со мной в интимной обстановке? — шепнул я, обжигая дыханием ее шею. — Может быть, это наш шанс исправить все то, что натворили наши предки? — Вот исправить бы не помешало, — сказала она таким ровным тоном. что я тут же ощутил прилив раздражения. Она что, каменная? Ладно, я чего уж там. Но чтобы женщина с такой выдержкой против оборотня. Это что-то новенькое. Господин Асьонторг, убедительно прошу вас вести себя прилично. Вы сами мне дали неделю, поэтому не стоит торопить события. Прозвучала холодная и хлестка. Я даже не сразу понял, что это мне. Но потом все же медленно посмотрел на Анастасию. Ты глянь, какая пава. На лице ни один мускул не дрогнул. Только узор серебрится на свете зоны. А что-то изменится, да? Спросил я куда грубее, чем рассчитывал. Что-то злило. Тлело спрятанным угольком под пеплом в давно забытом камине. Почему она какая-то не такая? Неправильная, непонятная. Гордая? Это ясно, но есть еще что-то. Она царапает, не дает так просто отойти. Анастасия чуть приподняла бровь. «Вы сомневаетесь, господин Асьонтарк?» «О да, еще как. Просто я слишком хорошо знал Эрхарта». «Хотелось бы, чтобы вы оказались лучше вашего предшественника, госпожа Крайнс». Процедил я сквозь зубы. «Надеюсь, когда мы встретимся через неделю, мне не придется требовать своей силой. Для начала попробуем переговоры». Неожиданно улыбнулась Анастасия. «Я бы не назвал эту улыбку ласковой». Да и вообще она говорит так, словно уверена в своей правоте. Неужели что-то знает? «Пробуйте, только не затягивайте», — мрачно произнес я. «Иначе...» «Не надо мне угрожать», — неожиданно тихо, но спокойно произнесла она. «И отпустите мою руку». До меня только сейчас дошло, что я ухватила ее хрупкое запястье и сжимаю, не давая вырваться. «Это еще что такое?» Совсем голова отключилась. Я отпустил ее руку, чуть ли не отбросил. Внутри все едва ли не клокотало от нахлынувших эмоций. «Благодарю!» — с видом оскорбленной королевы произнесла Анастасия. И, быстро обойдя меня, направилась к экипажу, запряженному химерами. Я так и остался стоять, как полный дурак, вдруг осознав, что кроме этой женщины мне никто не нужен.